А вот леди Руфус израильс отлично знала, кто, на зависть ей, удостаивает Свана своей дружбой. Семья ее мужа, которую можно было поставить почти рядом с Ротшильдами, была издавна связана деловыми отношениями с принцами Орлеанскими. Леди израильс сказочно богатая, употребила свое большое влияние на то, чтобы никто из ее знакомых не принимал адетту. Только одна знакомая не послушалась леди израильс но втайне от нее. Это была графиня де Марсант. И вот надо же было случиться такому несчастью, чтобы, когда Адетта отправилась с визитом графиня де Марсант, почти следом за ней явилась леди израильс Графиня де Марсант сидела как на иголках. Эта низкая душонка, полагавшая, что она все может себе позволить, ни разу не обратилась к Адете, так что у той пропала охота продолжать дальше свое вторжение в свет, куда она, впрочем, особенно и не стремилась. В полнейшем этом равнодушии к Сен-Жерменскому предместию сказывалась все та же неграмотная кокотка, резко отличавшаяся от буржуа, изучившая генеалогию до мельчайших подробностей, и утоляющих жажду общения с аристократией чтением мемуаров, так как жизнь отказывает им в этом общении. Асван, вне всякого сомнения, продолжал быть все тем же любовником, которому нравятся или кажутся безобидными свойства давней его любовницы. От это часто говорила при мне самую настоящую с точки зрения света ересь, а он... То ли у него не совсем прошла любовь к ней, то ли он ее не уважал, то ли ему лень было ее перевоспитывать, не останавливал ее. Пожалуй, это было своего рода простодушие, которое так долго обманывало нас в комбре, и в силу которого Сван, не порывая личных связей с высшей знатью, не заботился о том, чтобы в салоне его жены говорилось о знати с известным почтением. Он и в самом деле меньше, чем когда-либо, придавал этим связям значение. Центр тяжести в его жизни переместился. Так или иначе, в области познания высшего света Адетта была совершеннейшей невеждой. Если принцессу Германскую называли после ее двоюрной сестры, герцогини, это говорила, «Раз принцы, стало быть, они чином повыше». Если кто-нибудь называл герцога Шартрского принцем, она поправляла. Герцог. Он герцог Шартрский, а не принц. Герцог Шартрский. 1840-1910. Брат графа Парижского. Внук Луи Филиппа. Когда при ней упоминали герцога Орлеанского, сына графа Парижского, она выражала удивление. «Чудно! Сын выше отца!» И, будучи англоманкой, добавляла, «Запутаешься в этих королевских особых!» На чей-то вопрос, откуда родом германты, она ответила, «Из Энны». Из Энны – это название современного департамента, в который вошли земли старинных провинций Иль-де-Франс и Пикардии. Аристократы, кичащиеся древностью своего рода, указывают всегда название провинции, в которой жили их предки, а не департамента, так как до революции 1789 года никаких департаментов не существовало. Впрочем, Сван вообще проявлял слепоту, когда дело касалось Адеты. Он не только не замечал пробелов в ее образовании, но и того, что она была неумна. Более того, всякий раз, когда Адета рассказывала какую-нибудь глупую историю, Сван слушал жену снисходительно, весело, почти с восхищением, которое, вероятно, питалось остатками былой страсти. А вот если ему в том же разговоре удавалось вставить какое-нибудь остроумное, даже глубокое замечание, а Адетта обыкновенно слушала его без всякого интереса, невнимательно, нетерпеливо, подчас же резко ему возражала. Если вспомнить случаи противоположные, если вспомнить многих выдающихся женщин, которые увлекаются тупицами, строгими критиками их наиболее тонких суждений и движимые любовью, Несходительность, которая не имеет границ, приходит в восторг от их самых плоских шуток, то невольно напрашивается вывод: